Глава 42 Это было чем-то похоже на сон, но все-таки им не являлось. Огромный черный дракон внимательно глядел на меня, а у меня перед глазами мелькали события той ночи, в которой погибла первая жена Дариуса. Когда я увидела все, дракон наклонился на один уровень со мной и жалобно посмотрел на меня. Словно прощался. «Нет, не надо, я вытащу вас отсюда, понял?» И хозяина своего держи в руках. «Хорошо?» Я коснулась чешуи на носу дракона, которая оказалась невероятно теплой, а потом прошептала. «Держитесь, я вас люблю!» Как только я произнесла последние слова, меня завертел водоворот магии, выбрасывая в холодную комнату где передо мной снова сидела оболочка от моего мужа, совершенно не похожая на того, за кого я вышла замуж. Решительно поднялась на ноги и направилась на выход, а когда распахнула дверь, уткнулась в чью-то могучую грудь, медленно подняла взгляд и мгновенно опустилась в низком реверансе. Передо мной стоял король, высокий рост, Широкие плечи и могучая грудь, обтянутая черным сюртуком, с отделкой из вышивки ручной работы и драгоценных камней. Темные волосы были слегка в беспорядке, что делало короля каким-то более человечным, что ли. Голубые глаза, пронзительный взгляд, прикованный ко мне, а губы в презрительной усмешке. Я физически ощущала, что что-то не так. Но король словно ничего не замечал. Что-то не сходилось в его образе, а в глазах то и дело мелькала растерянность. — Леди? — Катарина Свейман, Ваше Величество. — Ах, да, вы супруга Дариуса и бывшая жена лорда Джейдена Веймеона. Теперь понятно. Было странно, но король находился здесь совсем один. Не было привычной охраны, которая всегда окружала его, а это шанс. В голове сразу завозились воспоминания. Каким образом можно снять чужое воздействие? Но ничего, как на зло, не приходило. Начала размышлять логически. Если действие артефакта направлено на коррекцию поведения, то, скорее всего, при нем... Есть какой-то зачарованный предмет, который поддерживает связь с основным артефактом и делает воздействие постоянным. Не раздевать же мне его сейчас, а. -а, -а. Леди Свейман, вы меня слышите? До слуха донесся голос короля: Прошу прощения, Ваше Величество! Я снова присела в реверансе. Все происходящее сильно ударило по мне. Мне сложно держать себя в руках. Мне удалось выдавить из себя слезинку, а лицо короля мгновенно смягчилось. Я понимаю, леди, все это ужасно. Но я уверен, вы справитесь? Ладонь Его Величества коснулась моего лица, подняв его за подбородок. Вы красивая и молодая леди. Вам не составит труда найти новую партию. Я уверен, Ах ты ж гад ползучий! Внезапно внутри меня что-то завозилось. Перед глазами потемнело, а рука сама потянулась к ладони короля, где на запястье я нащупала тоненькую веревочку с маленьким бриллиантом. В ответ на мое касание король не отреагировал, лишь застыл и почему-то не мешал мне, когда веревочка коснулась моей кожи. Ее словно обожгло, а я вдруг осознала, что именно эта вещица является тем самым дублирующим артефактом, которая поддерживает работу основного. Повинуясь порыву, я воззвала к ледяной магии мужа и направила ее на камушек. Его мгновенно заволокло темным дымком, который при соприкосновении со льдом тут же исчез а камушек рассыпался, словно был сделан из стекла. Подняв глаза на короля, я застыла в ожидании. А мужчина отшатнулся от меня, словно его ударило током. Затряс головой и сложился пополам, опускаясь на корточки и хватаясь за колов. Глухо застонав, он завалился на бок и замер. А я с ужасом смотрела на него. Если меня застанут здесь, наедине с королем, который валяется на полу, сразу обвинят во всех грехах, без суда и следствия. Надо что-то делать. Вокруг не было ни воды, ни тряпки. Поэтому единственное, что мне пришло в голову, и что я только вчера научилась делать, я создала маленький ледяной шарик, а под ним создала маленький огонек. Пока лед таял, вода стекала прямо на лицо королю, который первые пару мгновений не реагировал, а потом, как ребенок, скривился и распахнул глаза. Увидев перед собой меня, он мгновенно вскочил на ноги и постарался принять маломальский приличный вид, озираясь по сторонам. «Что происходит? Кто вы такая?» Раздражение короля росло с каждым словом. А я не нашла ничего умнее, чем выпалить все, что происходит на одном дыхании. Надо отдать должное его величеству. Он слушал, не перебивая, лишь с каждым моим словом, сильнее хмурясь и мрачнее. Когда я закончила, он словно мешком по голове прибитый, опустился на стул и посмотрел на меня. «Леди, Вы понимаете, что если это правда, то я незаслуженно отдал приказ пытать вашего мужа. И боги одни знают, что еще натворил. Вы делали это не потому, что хотели, а потому, что были под воздействием артефакта. Как вы узнали, как снять воздействие? Ваш браслет. От него шла темная магия. Я словно на своей коже ощутила ее черное воздействие. Чем бы это ни было, я не думаю, что вы добровольно носили такую вещицу. А значит, и ее уничтожение вас не расстроило. В любом случае, это помогло. После нескольких минут нашего обоюдного молчания Его Величество встал на ноги и приблизился ко мне. Взяв в свои ладони мои руки, Он прошептал. — Нам необходимо сделать вид, что ничего не случилось. Вы покинете эту комнату и уедете отсюда. А я сделаю вид, что посетил давнего подданного перед его казнью. Сможете? Я быстро закивала, соглашаясь с королем. Нам совершенно не нужно было, чтобы все узнали о том, что король теперь не под воздействием. Так он сможет найти тех, Кто в сговоре с Ковином отверженных И наказать всех причастных. Распрощавшись с королем, Я выскочила из комнаты И побежала бегом в сторону выхода, Где меня ждал Гаррет, Лениво поддерживая спор с охраной. Завидев меня, Он мгновенно стал серьезным И кивнул, так ничего и не произнеся вслух. Покидали мы тюрьму, также в глубоком молчании. У всех на глазах я усиленно изображала горем убитую жену. Осев в карету, тихо пересказала случившееся. гарет слушал внимательно, а на моменте, когда я рассказала, как уничтожила артефакт, откинулся на сиденье и широко улыбнулся. — Катарина, ты хоть понимаешь, что сумела сделать? Я не стала отвечать, потому что не совсем понимала, что он имеет в виду. Ты избавила нас от необходимости идти войной на королевский дворец. Его величество сделает все сам. Наша задача лишь подождать. Я не могла поверить в то, что мне удалось сделать так много, просто уничтожив маленькую безделушку. Карета плавно весла нас обратно в Академию. А я, закрыв глаза, мечтала лишь об одном — увидеть поскорее своего мужа живым и невредимым.